глава 43 Макс вжал педаль газа в пол но машина особо не ускорялась Да какого хрена японка бы уже летела долбаное ведро Ударил он ладонями по рулю и машину качнула Это машина для умных фыркнул дэн меняемся ты тупишь капец еще угробишь алинчика какой меняемся у нас на хвосте мотоциклист если ты не заметил психанул Макс вот именно Алинчик, держи руль скомандовал Дэн. Я вцепилась в дребезжащее колесо, и оборотень рывком выдернул Макса на заднее сиденье. Сам прыгнул вперед с каким-то кошачьим проворством. Машина этого будто не заметила, продолжая двигаться. Рёв мотоцикла становился все ближе. Нас нагоняли сразу с двух сторон. «Да пофиг это все! заорал Макс. «Это ведро просто…» Дэн дернул рычаг, и Лада, рявкнув будто обиженный зверь, рванула так резко, что один из преследователей, который уже протягивал руку к моей двери, не удержал равновесие и рухнул на землю. «Обалдеть!» Макс высунулся вперед. «Ты как это сделал?» «Во-первых, эту девочку нужно только хвалить». Дэн с забавной нежностью погладил приборную панель. «Она очень ранимая. А во-вторых, нужно переключать передачи. Ты пытался всех спасти на второй». «Я пробовал третью», – возмутился Макс. «Она дохла сразу». «Она здесь не работает. Надо сразу четвертую, только оборотов накинуть. Вон даже написано!» Он кивнул на рычаг. На схеме передачи была замазана розовым лаком с блестками. «Не знаю, где мы находились, но город кончился быстро». Впереди расстелалась трасса, но Дэн резко свернул на проселочную дорогу. «Сдурел?» – снова психанул Макс. «Нам надо в город! Арсу там легче будет нас подобрать!» «Ты их мотоциклы видел?» – фыркнул Дэн. «Не доедем мы по прямой. Пускай по кочкам попрыгают. У них на скорость рассчитаны. Хрен, они нормально с нами покатаются». Не могла не признать, звучало очень здраво. Главное, чтобы наша лада не развалилась. «Денчик, ты сам не застрянь!» – попросила я, очень стараясь не показывать обидчивой машине сомнения относительно ее надежности. Все гремело. Я и забыла сравнение с ведром, наполненное гвоздями. Гремело абсолютно все. Макса на заднем я почти не слышала. И тут раздался выстрел. «Твою мать!» Пробурчал Дэн, глядя в зеркало заднего вида, где нас довольно бодро нагоняли еще двое. И у обоих были пушки. «Алин, сядь так, чтобы при ударе малом было норм!» «Божечки, что он задумал!» Я вжалась в сиденье как можно глубже, проверила ремень безопасности и на всякий случай обняла живот руками. Дэн резко завернул на развилке вправо, и одним поворотом руля умудрился развернуться. В этот момент с проселочной дороги одновременно выскочили двое преследователей. Дэн врезал по газам и понесся вперед. «Твою мать!» – заорал Макс. А в следующий миг Дэн снес мотоциклистов капотом и раскидал по сторонам. Нас подбросило. Машина зазвенела, кажется, всеми деталями разом. Ее повело, но Дэн удержал. И мы рванули, поднимая за собой облако пыли. «Мы живы?» – уточнила я, приподнимая голову. «С таким водителем ненадолго!» – огрызнулся Макс. Дэн только хмыкнул. «Я не могла понять, насколько страшны повреждения машины, но я и до этого не была уверена, что она будет ехать. Надеюсь, те придурки останутся, чтобы помочь своим, а не погонятся за нами». «Куда дальше?» – уточнила я, озираясь. «Пока преследователей было не видно». «Подальше отсюда!» Дэн вырулил на хлипкий мост через какую-то речку-вонючку и въехал в кукурузные дебри. Знакомые шорохи листьев по стеклу и кузову заставили сердце неприятно заныть. Все как тогда. С Марком!» «Не гонится за нами!» – изрек Дэн, хмурясь. «Видать, где-то засада!» «Тормози!» – попросила я. «В прошлый раз все кончилось так же. Мы проехали кукурузу, выехали на шоссе и все. «Нас что-то сбило, а дальше, ну, вы знаете...» «Дэн, ты шальфа!» – сказал Макс. «Перенеси нас!» «Куда?» «Давай в малинке, там почти вся стая!» «Чего?» – выпрямилась я. «Не-не-не-не, не я не хочу в малинке, лучше в Мунис!» «Там стая!» – повторил Макс. «Случись что, они помогут, а в Мунис пока рано. Из-за того, что Марк потерял силу, многие дома выбрали ждать. Не показывают открыто, поддерживают они нас или против...» Не угадать, кто друг, а кто враг. Да и не забывай, если кто-то из альф захочет забрать тебя, прервав беременность, то возьмет силы и сам станет князем. Тут даже Поль не нужен будет». Я вздрогнула. «Кошмар какой!» «Но Макс прав. Сейчас мы можем верить только своим. Непонятно, что там у Марка происходит, жив ли он. Нет, с этим все ясно, точно жив. Марк не посмеет иначе. Да и обещал». «И что тогда?» «Дэн, перенеси нас в гостиницу!» Щелкнул пальцами Макс. «Тот придурок из лифта. Он сказал, что живет в комнате 302, так?» «Не спеши, малыш, тебя ждали только к восьми!» Оскалился Дэн. «Заткнись и слушай. Если миру на фестивале, то до вечера номер будет свободен. Проникнем внутрь и найдем способ связаться с Арсом». «А с машиной что делать?» Спросила я. «Нехорошо вот так бросать посреди улицы. Блин, я не знаю, как ее вернуть в таком виде». Поджал губы Макс. «Девчонка милая. Надо хоть починить ей машину». «Угу». Mm -hmm. Дэн постучал по рулю. «Ладно, с машиной я разберусь. Давайте сюда руки. Сперва перенесу вас, а потом заброшу эту ласточку знакомому. Будет лучше, чем после выхода с завода». «Уверен?» – засомневался Волк. «Абсолютно». Хмыкнул Дэн, демонстрируя схожий со мной уровень владения языками. «Блин, мне нравится этот парень». «Полетели?» Мы с Максом шлепнули по его ладоням, И мир растянулся. Мне неприятно потянуло живот и сдавило виски. Но спасибо опыту прошло гладко. Вывалились мы в коридоре у лифта на третьем этаже. Если верить номерам на дверях комнат, повезло, что людей нет. 302, повторил Дэн, помогая мне устоять на ногах. «Ну, пошли вскрывать. Ты ее выбить собираешься?» — уточнил Макс. «Ну да. Ну да. Или ты умеешь сквозь двери ходить?» «Вроде того» мыкнул волчонок, а потом вытащил из моего парика две шпильки. «Ого, и где такому научился?» заинтересовался Дэн. «Общение с Арсом накладывает некоторый отпечаток», ответил волк, сосредоточенно ковыряясь из замочной скважине. «А я думал, князь запирает твои мультики в чулане. Да и вообще навык полезный», невозмутимо продолжил Макс. «Вдруг девчонка наручником прикует, а ключи потеряет. Палец сломай». «Зачем, когда есть такой крутой способ?» Оскалился Макс. Замок щелкнул, и дверь открылась. «Класс!» Дэн затолкал нас внутрь. «Я разберусь с машиной, а вы не высовывайтесь. Ищите способ связаться с Лисом. Я скоро. Алин, за лекарствами тоже заскочу, держись!» Он захлопнул дверь и, видимо, исчез. Мы с Максом медленно выдохнули, глядя на преграду. «Что ж, это было близко!» Усмехнулся волчонок. «Ага!» «Надеюсь, нас не поймают. А я надеюсь, что этот придурок захватит и мне обезболивающего. Рука жуть как ноет!» Макс потер предплечье. «Блин, дай взгляну. Ты воду пил? Надо было Дэна попросить еще принести». «Да вот вы кто такие?» – визгливо крикнули за спиной. «А ну пошли вон из моего номера!»